Дорогая, я пошел на скачки. Можешь не ходить. А... Я твоей кобыли морду занабила. <сёк> <сёк> Мать шестерых детишек объясняет проводнику. Вот этим двум по 12 лет. У них билеты на полную стоимость. Этим двум по 9. А вон тем по 6 с половиной. Вон тем двум. Ага. Вот. Поэтому у них билеты на, на половину стоимости. Вот. Ну, это понятно, извините, мадам, а выходит, что у вас каждый раз рождается двойня? Да нет, иногда никто не раздается. Звонит в дежурную часть Знаете, у меня мужа Нет уже дома три дня Понятно, какие-нибудь особые приметы у него есть? Найдете, появятся появится. <плёк> В эфире рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что считать деньги в чужом кошельке намного легче, если его отнять? Тисере, ли И теперь я стою беззащитный, Верь, значит, что на проспекте за лично? Беззащитный, бездна В широком простыке статичном Оу, цепелявый Ты почему свою любимую Зазновой называешь? -то? Да потому что меня уже Знобит от нее, Василий! да